глава 21 интересный совет оплод распутинах день спустя Пробуждение у меня получилось так себе, если честно голова раскалывалась, а по телу словно носорог прошелся, причем основательно так от души. С трудом повернув голову я увидел черного который дрых рядом со мной, однако фамильяр почувствовал мой взгляд и тут же открыл глаза. «Хозяин! Проснулся!» Кот широко зевнул. «Быстро ты, однако! Лекарь ваш обещал, что до завтрашнего утра ты вряд ли придешь в себя!» «Наш лекарь уже второй раз ошибается в своих прогнозах, и хорошо, что в мою пользу!» Я усмехнулся. «Ничего страшного. Думаю, никто не будет против, что я чуть раньше в себя пришел. Лучше расскажи, что тут происходило, пока я лежал овощем. Наверняка по дому гулял ведь так?» «Гулял!» Фамильяр вновь зевнул. А что мне еще делать? А в доме все спокойно было. Дед ваш постоянно работает, с кем-то созванивается, что-то решает. Слуги свою работу тоже хорошо делают. Только Алина ничем не занимается. Сидит у себя в комнате, уткнувшись в свой видон. Девушки. Приподнявшись к кровати, я покачал головой. Дед ее от работы освободил, вот она и скучает, видимо. Ничего. Старик наверняка найдет ей еще занятия Уже нашел. Черный посмотрел на меня своими желтыми глазами. «Ваш дед сказал Тихо, но что как только вы придете в себя, отправит вас на недельку в Пермь к сестрам, якобы на восстановление». «Якобы? А на самом деле для чего?» Я вопросительно глянул на фамильяра, и тот не заставил себя ждать. «А на самом деле, чтобы за вами не пришли?» Кот дернул усами. «Ваш дед переживает, хозяин. Насколько я смог понять, местные жрецы имеют очень много власти» так как собирают силу для богов, и даже император особо не лезет в их дела. «Ну, как мы с тобой уже поняли, с местными богами что-то не так». Я усмехнулся. «Так что будем потихоньку разбираться. А насчет поездки к сестрам я не против. Соскучился я по ним. Ладно, идея, дерни кого-нибудь ко мне, а я сделаю вид, что только что пришел в себя. Главное, чтобы дед сейчас за мной не наблюдал, а то старик это может». Фамильяр почти по-человечески кивнул, спрыгнув с кровати, пошел к двери, а потом, как ни в чем не бывало, прошел сквозь нее. М да. с каждым днем черный возвращается к прошлой форме, правда, в другом мире его сила больше была связана с тьмой, но и тень тоже ничего, для него очень даже подходит. Прикрыв глаза, я стал прислушиваться к своему организму и понял, что мне все же удалось стать сильнее. Правда, мастером первой ступени я все-таки не стал, но еще немного и прорвусь до этого уровня а там уже совсем другие возможности. Например, я смогу перемещаться тенями, правда, всего лишь в пределах 20 метров и не дольше минуты по времени, но даже это дает столько возможностей, что мне становится хорошо только от одной мысли». Улыбка сама по себе наползла на лицо, а через несколько минут дверь открылась и в комнату ворвался Тихон. «Господин!» Дворецкий улыбался так, словно только что выиграл в лотерею миллион. «Как же я рад, что вы пришли в себя!» «Я тоже рад, Тихон». Открыв глаза, я не сдержал улыбки. «Как видишь, меня не так просто убить, хотя, не скрою, попытка была хороша». «Проклятые фанатики!» Дворецкий тут же нахмурился. «Мы не навязываем им свою точку зрения. Хотят верить, пусть верят. Но нет, каждого, кто не с ними, они готовы уничтожить просто потому, что он отличается». «Ну, именно так и работает фанатизм. Я пожал плечами». «Но не переживай, целого Витязя оказалось мало для того, чтобы меня уничтожить». А значит, все же можно жить, и жить хорошо, даже без поклонения богам. Как оказывается, их дары не так уж и хороши. Я подмигнул Тихону, и в этот момент в комнату вошел дед. Старикан выглядел бодро, но я прекрасно понимал, что дед держится из последних сил. От него буквально пахло усталостью. «Очнулся? Молодец!» Он кивнул. «Заставил ты меня, конечно, понервничать, Костя!» Дед присел рядом с кроватью. «Ну, давай рассказывай все с самого начала, я должен понимать, как ты, во-первых, смог убить этого сраного витязя, и что нам делать дальше?» Я пожал плечами и начал рассказ, а дед лишь иногда перебивал, чтобы задать уточняющий вопрос, а так он очень даже внимательно меня слушал. И когда я через 20 минут закончил разговор, дед где-то с минуту молча смотрел на меня немигающим взглядом, а потом улыбнулся. «Ладно, не переживай, разберемся мы с этой проблемой». Старик посмотрел на Тихона. «Пока что тебе, конечно, не стоит быть во плоти. Поедешь с Тихоном и Алиной к сестрам, но, думаю, где-то через недельку вы все сможете вернуться. Тем более, что я, кажется, напал на след того самого шрама, который был в поместье Тумановых». При упоминании уничтоженного рода дед нахмурился. «Так что радуйся. Твой путь как защитника закончился, даже не начавшись». «Жаль, бывать в аномалии мне понравилось. Я покачал головой. «С демонами все проще. Либо он тебя, либо ты его. С людьми так не получится». «Это ты верно заметил. Не получится», – дед хмыкнул. «Но не переживай. Опыт – дело наживное. Пару лет среди знати, даже нашей клановой. И ты научишься не просто говорить с аристократами, но и понимать, что они на самом деле от тебя хотят. А это самое главное, внучок». «Ладно, сейчас позову Алину, она поможет тебе с гигиеническими процедурами». «А потом жду тебя за обедом. Будем говорить о твоем будущем». На этом наш разговор с дедом закончился, и старик растворился в тенях, а Тихон пожал плечами и вышел следом за ним, и только после этого до меня дошел смысл сказанных слов. «Не-не-не, до ванны я уж как-нибудь сам доберусь». Откинув в сторону одеяла, я на дрожащих ногах дошел до ванной комнаты и, включив горячую воду, быстро снял себе потную одежду и с наслаждением, погрузившись в воду, прикрыл глаза. «Да, тепленькая водичка. Это прекрасно, это прямо очень хорошо». «Я так и знала, что ты меня не дождешься». Голос со стороны двери заставил меня открыть глаза, и я увидел улыбающуюся Алину. «Ну привет, герой. Слышала, ты знатно повеселился в аномалии». «Ну так, и немного». Я усмехнулся. «А ты чем занималась все это время? Небось носилась по дому с помощью стихии? А ты думаешь, я только этим и занимаюсь?» Алина притворно возмутилась, но, видя, что я на это не реагирую, присела на стул рядом с ванной. «Ладно, конечно, я люблю бродить по дому, особенно ночью, но просто так я тоже не сижу. У меня, между прочим, есть работа». Алина рассказывала все это с таким одухотворенным лицом, что я не выдержал и рассмеялся. «Ну и чего смешного я сказала?» На этот раз по-настоящему возмутилась она, но, видя, что я не собираюсь отвечать на ее вопрос, схватила бутылек шампунем и через несколько секунд вся ванна была в пене. Не растерявшись, я схватил девушку за руку, и как-то само собой так получилось, что она оказалась в моих объятиях, а ее одежда очень быстро промокла. Хм, а фигурка у нее ничего такая, все при ней, как говорится. «Отпусти», — смущенно сказала Алина, стараясь избегать моего взгляда, а когда я выполнил ее просьбу, девушка тут же выскочила из моей комнаты так, словно за ней стая гонща гналась. «И чего так бежать? Я всего лишь немного поучаствовал в ее же игре». «Самка – ничего, только слишком строптивая», – сознанием дело сказал Черный. «Тебе нужно было взять ее за загривок, хозяин. Тогда бы она очень быстро признала твою силу». «У людей все происходит немного не так, но спасибо за совет. Я расхохотался». «Ладно, иди по карауль, чтобы никто ко мне не вошел, а я пока нормально в ванну приму». Москва. Дворец Суворовых. «Отец, слышал новость?» В кабинет князю вошел рослый молодой человек с фигурой античного атлета, ярко-голубыми глазами и золотого цвета волосами. Он быстро подошел к рабочему столу князя и плюхнулся в свободное кресло. «Что за новость?» Александр Суворов поднял голову и посмотрел на сына. «Говори быстрее, Миша, мне некогда тратить время. Сам знаешь, на носу новый поход в степную аномалию, нужно все тщательнейшим образом проверить». «Одного из и Перуна убили!» Михаил покачал головой. «Говорят, император в ярости, и только расстояние спасает жреца от того, чтобы не попасть в лазарет». Парень усмехнулся. «А случилось все это в Тюменской аномалии, отец. Такие вот дела». «Ничего не понимаю». Князь Суворов нахмурился. «Это маленькая аномалия, в ней нет настолько сильных демонов, чтобы убить целого витязя. И пусть на окраинах империи по-настоящему сильных витязей нет», но даже те, что там присутствуют, способны на многое. Нужно разузнать, что еще там происходило за последнее время. Если в Тюменской аномалии появились демоны, способные на такое, значит, нам пора обратить внимание на эту дуру. «Я уже все разузнал», — самодовольно улыбнулся парень. «Новостей оттуда немного, но кое-что интересное нашлось. Оказывается, недавно там случилась внеочередная волна демонов, которая обещала снести один из бастионов», но вмешался один род, который помог отстоять крепость и, более того, полностью уничтожить волну. «Хм, там у Русовых есть, в принципе, им это под силу. Но еще Щербаковы, эти огневики могут так дать жару, что демоны не успеют ничего сделать, как превратятся в пепел». Князь улыбнулся. «И кто из этих двух пришел на помощь Бастиону?» не те, ни другие, отец». Михаил покачал головой. «Это сделал князь Распутин с малой дружиной». Но по факту точку в этом противостоянии между людьми и демонами поставил его внук, Константин. И да, ему всего 18 лет. Но по рассказам очевидцев, парень выдал парочку заклинаний на уровне мастера второй ступени, а то и третий. Невозможно. Александр покачал головой. В таком возрасте ни один гений не выдаст такого результата. Максимум, что можно получить 18, это уровень подмастерия». «Ведь для того, чтобы перейти на новый уровень, нужно время, как минимум для того, чтобы каналы в твоем теле укрепились достаточно сильно». «Я это знаю, отец!» — Михаил кивнул. «Однако я тебе рассказываю то, что слышал. Распутин-младший остановил волну, а потом в рукопашной добил старших демонов, что шли толпой в одиночку и только с помощью меча». «Так, сделай вот что». Князь нахмурился. «Направь в Екатериноград звезду наших бойцов». Пусть они узнают все, что там произошло. Насчет смерти Витязя тоже. Если тень императора нашел способ усилиться, это плохо. Это очень и очень плохо. Хорошо, отец. Парень встал и коротко поклонился. Мне отправиться с ними?» В голосе Михаила было столько надежды, что князь лишь улыбнулся и кивнул. «Хорошо, но пообещай мне никуда не лезть, если ты не забыл». «Через три месяца я хочу представить тебя императору как самого молодого защитника уровня мастера, поэтому постарайся сделать так, чтобы я не пожалела о своем решении». «Ты не пожалеешь, отец!» Михаил довольно улыбнулся и покинул кабинет, а князь Суворов вернулся к своей работе. Оплот Распутиных Приняв ванну, я быстро покидал вещи в небольшой чемодан, который нашелся в шкафу, и спустился на первый этаж, где меня ждал дед в компании Тихона и Алина. Увидев меня, девушка тут же покраснела, а я не выдержал и усмехнулся. «Ну-ну, как-то не сильно ты смущалась, когда заходила ко мне в ванную, а тут прямо покраснела». «Ну что, внучок, готов к поездке?» Дед усмехнулся. «Своих людей, кстати, тоже можешь забрать с собой, правда, я не понимаю, зачем ты взял клятву этого Ярослава, ну да пусть». «В хозяйстве пригодится». Сухмылка, ответил я. «Можем ехать?» «Можете», — дед кивнул. «Только ты учти, внук, Святослав — человек своеобразный, поэтому сильно на него не обижайся». Он покачал головой. «К его манере общения нужно привыкнуть, имей это в виду». «Не переживай, деда, все будет хорошо». Я улыбнулся. «В конце концов, я к сестрам еду, а не к какому-то там старику, так что все будет хорошо». «Я надеюсь». Дед тяжело вздохнул, а через пять минут мы на двух автомобилях уже ехали в сторону Перми. Алина села вперед рядом с Димой, который исполнял роль водителя, а рядом со мной сел Тихон. Ехать нам было достаточно долго, около восьми часов, поэтому я решил, что было бы неплохо помучить моего воспитателя вопросами. После столкновения с Витязем меня по большей части интересовали божественные дары, но, к моему сожалению, в книгах информации насчет этого было очень мало – Ну или настоящий Константин не особо интересовался этим вопросом. Хотя, зная одержимость парня смертью своих родителей, это вряд ли. А значит, больше подходит первый вариант. Поэтому, многообещающе улыбнувшись, я повернулся всем корпусом к Тихону и посмотрел ему прямо в глаза. — А скажи-ка мне, Тихон, что ты знаешь о божественных дарах? Только мне не нужна общепринятая информация, мне нужно что-то поинтереснее. — О дарах? — Дворецкий пожал плечами. «Да, на самом деле, я не так уж и много знаю, юный господин. Понятное дело, пока ваш дед был при дворце, я часто встречал людей, обладающих божественным даром, вот только об этом не сильно принято распространяться, каждый хочет иметь про запас сильный козырь». Тихон усмехнулся. «Но кое-что я могу рассказать, например, про тот же род Суворовых. Глава рода, князь Александр Суворов, как и ваш дед, является грандом, но если Владимир Николаевич управляет тенями, Александр Сергеевич работает с металлом, что делает его одним из сильнейших грандов в империи. Я один раз видел, как он вышел против императора Алексея, и могу сказать вам только одно. «Княжич, если против вас выйдет представитель рода Суворовых, то лучше отступить». Тихон замолчал, однако его речь меня не устроила, ведь он так и не рассказал, в чем конкретно выражается особый дар Суворовых, и я тут же задал этот вопрос дворецкому. «Прошу прощения, старею». Он улыбнулся. «Так вот, особый дар рода Суворовых в том, что они могут любой металл сделать очень-очень очень крепким. Именно поэтому представители рода всегда имеют с собой металлические вещи, ведь даже если их щит будет толщиной с волос, с помощью дара они сделают его настолько крепким, что даже вашему деду придется постараться, чтобы пробить его». «Хм, как-то простовато для божественного дара. Я усмехнулся». Да и на металл можно по-разному воздействовать, так что я не думаю, что Суворовы настолько уж серьезные противники. Возможно, против демонов их дар идеален, все же это тупые рогатые твари, а люди имеют голову на плечах, и с помощью этой головы могут многое придумать. Не буду спорить с вами, юный господин. Тихон пожал плечами. Вот только Суворовы не единственные, есть множество родов, обладающих божественными дарами. И это я про Витязи молчу. Они вообще суть средоточия божественной силы. Но есть у меня еще один пример, если Суворова вас не впечатлили. Княжеский род Васильчиковых, слышали про такой? Слышал, я кивнул. Вроде как считаются лучшими дипломатами в империи, но почему, я так и не понял, было мало информации. А все просто. Тихо усмехнулся. Васильчиковы от природы маги воздуха, но вот их божественный дар... О, именно благодаря ему они и стали лучшими дипломатами империи. Дворецкий задумчиво кивнул. «А все потому, юный господин, что Васильчиковы могут влиять на сознание любого с помощью своего дара, и даже Грант может поддаться их влиянию. Другое дело, что на такое способное 2-3 человека во всем роду, но тем не менее...» «Менталисты?» Я удивленно посмотрел на Тихона. «А вот с этим согласен, это уже серьезно. Еще что-нибудь знаешь?» Тихон задумался, но в этот момент нас прервал Дима. Наш водитель начал снижать скорость, при этом его выражение лица сразу стало очень напряженным. «Господин, впереди препятствие!» Он полностью остановил автомобиль. «Из машины лучше не стоит выходить. Я пойду посмотрю, что там такое, хорошо?» «Пожалуй, схожу с ним». Тихо улыбнулся и потянулся к двери, когда на моих коленях открыл глаза черной. Фамильяр поднял голову и посмотрел на меня своими желтыми глазами. «Хозяин, рядом люди с такой же силой, как у того же «Витязя». Мысленно сказал он мне, а я рефлекторно потянулся к мечу. «Твою ж налево! А вот сейчас это совсем не вовремя!»